Глава 22. Сара стоит в пустыне рядом с Моррисом. И кажется, что сама Земля пульсирует как сердце, в ритм с дыханием, вырывающимся из груди девушки. Дельта ковбоя зависла в темноте. На фоне неба она кажется лохмотом черной, непроглядной тьмы. Направленная вниз сопло реактивного двигателя разгоняет по земле облако пыли, разлетающейся в звездной ночи. Сара щурится, прикрываясь от пыли, и непроизвольно напрягается. Что-то должно произойти. У них слишком много дел. Поскольку шаттл будут перехватывать уже следующим утром, времени на то, чтобы перенести базу, нет. Линии передач хорошо экранируются, так что разговор с Даудом вряд ли кто перехватил. Остается лишь усилить охрану, доставить сюда еще людей и оружие, и надеется, что специалисты из огненной силы правы. Дельта опускается на землю. Вой ее двигателей стихает, пыль седает. Остальные самолеты рассредоточены по всему полю, чтобы их было сложнее вычислить. Сара понимает, что по-прежнему стоит, уставившись в небо и напрягая мышцы, словно ждет, что с неба ударят камни. Если Темпл знает, где они находятся, Так их уничтожить будет проще всего. К кораблю подбегает команда с маскировочными сетями. Крыша кабины пилота поднимается. В черном шлеме ковбоя отражаются звезды. Сара спешит к пилоту, а он как раз спускается по трапу на сверкающий песок. Следом неслышно идет Моррис. «Ковбой, мне позвонил Даут и…» «Я знаю. Мне сказали, пока я сюда летел» так что я чуть-чуть поманеврировал на случай, если за мной следили. Даже при свете звезд видно, как он устал. На носу и подбородке, там, где анестезирующая маска давила на кожу, видна красная полоса. Он снимает шлем и вытирает пот. С твоим братом нужно что-то делать. По коже пробегают мурашки. Он моя проблема, а не ваша. Наверное, они до него добрались. Возможно, Ник все это время был рядом, нашептывая своим мурлычущим голосом разные предложения. А может, ему просто было все равно, а для того, чтобы спуститься к другому телефону, ему бы пришлось слишком утруждать свои новые ноги. Возможно, эта твоя проблема только что уничтожила всю эту нашу базу, а еще она может привести к тому, что нас убьют. Он протягивает руку, проводя кончиками пальцев по синякам на ее щеке. Сара отворачивается. Он ответственен за это. «Он тут ни при чем», — отчеканила она. «Это была моя ошибка, а не его». «Он позволил ему устроить на тебя засаду. И чья же это была ошибка?» Сара лишь молча качает головой. В глаза словно песок насыпали, а еще чешется нос. Дауд сдал их, но это ничего не меняет. Это она виновата в том, что он их сдал. Это она изначально всех сдала, и от этого на ее сердце и на ее лице появились новые шрамы. А теперь она предала свои мечты и возможность скрыться от всего этого. Кажется, что в груди вместо сердца кровоточащая дыра, вакуум. Ковбой отворачивается и протягивает руку Морису. «Я рад, что ты с нами», — говорит он. Печальная улыбка мориса кажется отражением этой тоскливой ночи. А глаза блестят, как пара далеких искусственных лун. «Я рад, что мне дали шанс». На шее под воротом рубахи виднеется голубой шелковый шарф, выцветший знак его былой веры. «Вы прилетели последним. Я готов рассказать о фрегатах класса Гипериона и о тактике, которую они используют». «Прямо сейчас? Отлично». Сара молча бредет за ними. Пилоты разговаривают на своем авиасленге, который сейчас кажется еще более непонятным, чем обычно. В языках тайного клуба, эксклюзивного общества фанатиков скорости и механического насилия. Ей это не интересно, да и не нужно, так что она находит себе сэндвич или лимонад и возвращается в свою крохотную комнатку, раздевается и вытягивается на тюфеке. Чуть слышно бормочет кондиционер. До того момента, как она должна будет снова выйти на работу, изготавливать ракеты в сборочном цеху, остается еще шесть часов. Положив голову на подушку и уставившись на серый сгиб локтя, она все вглядывается в прошлое, пытаясь сообразить, когда же она умудрилась отказаться от своей мечты. Когда она перестала думать, что весь ее мир ограничивается лишь ею и Даудом. Она всегда просто-напросто пыталась выжить. А значит, для этого надо было вырваться из гравитационного колодца. Теперь же она уже не пытается просто выжить так же, как не пытаются просто выжить и спутники-ковбоя. Все эти панцербои и пилоты. Пусть они и не стремятся погибнуть, как серебряные апачи, но есть в их жизни какое-то стремление к абсолюту, что-то, что заставляет ее задуматься. В каждом полете они гонятся за забвением. Они верят, что по-настоящему живут, лишь если могут вонзиться в самую глубину космоса, оскалившегося пустыми глазницами сокетов, пронзить прозрачную темную высь и вернуться. Ковбой живет так, словно он бессмертен, как будто вся его жизнь — сплошная магия. Но она, в отличие от всех них, понимает, что если он и дальше будет проверять этот мир на прочность, то в какой-то момент все вокруг просто-напросто взорвется — и ему останется лишь вечно парить в одиночестве ночи. Если все пойдет не так, как задумалось, то через несколько часов все шесть дельт растекутся горячей эпоксидной массой в Калифорнийской пустыне. Их пилоты навсегда уйдут в бескрайнюю бездну. И что тогда ждет Сару? Если ей повезет, огненная сила доставит ее в ближайший город. Пусть Дауд слаб и лжив, но его еще можно изменить в отличие от ковбоя. В тот вечер он не пришел. Инструктаж затянулся допоздна, а ранним утром возникла какая-то проблема с одним из двигателей, так что потребовались все свободные руки. Сара лежит на спине и смотрит в потолок, гадая, поймет ли она, что к ней с небес несется огромный камень. Увидит ли она вспышку, прежде чем он распорит ткань палатки. Камень обрушивается с небес к полудню. Сара как раз заканчивает в траншее сборку ракеты «Воздух-воздух». Их предстоит установить в дельту Морриса, спрятанную под маскировочной сетью в полумиле отсюда. На девушке только купальник и кроссовки. Бронированная куртка и пистолет висят на подставке для бомб. Ковбоя она видела всего лишь раз, утром, во время завтрака а после этого сталкивалась лишь с тремя мужчинами, занимающимися ракетами, и с Морисом, который терпеливо ждет, прямо в дельте, когда же будут установлены ракеты. И вдруг раздается сигнал тревоги. Сара резко выпрямляется. В глазах сборщиков ракет ужас и пустота. Исхватив брюки, куртку и автомат, бросается к узкой траншеи, расположенной в нескольких ярдах неподалеку. В случае чего не стоит находиться рядом с таким количеством взрывчатки. Она, задыхаясь от жары, прыгает в траншею и лезет в карман за ингалятором с жестким огнем. Вот уже слышен вой тревоги, топот бегущих ног, усиливающееся завывание двигателей панциров. По нервам волной проносится жесткий огонь, и она чувствует, что оживает. Натянув брюки, она принимается возиться с молнией наконец застегивает ее и в тот же миг над головой что то разрывается сара вглядывается в синеву ожидая увидеть черную облиционную иглу фрегата нацеленную ей прямо между глаз и ничего не видит мощный толчок отбрасывает ее к самой стенке траншеи сверху сыпется песок в воздухе что то грохочет чувствуются мощные удары артиллерия понимает она Минометы или тому подобные громадины накрывают базу. Она садится, выхаркивая песок из легких. От пота песок мгновенно прилипает к куртке, стоит только ее надеть. Взрывы отдаляются, и Сара, смахивая с лица пыль и пот, наконец решается выглянуть из-за края траншеи. Как раз вовремя для того, чтобы увидеть, что в полумиле от нее высятся на холме бронированные угловатые силуэты четырех панциров, и кажется, что от их приближения сама пустыня готова взмыть к небесам. Весь хребет заливает воющая ярость ракет, выпущенных огненной силой. Позади кто-то кричит. Сзади, все набирая скорость, мчится один из панциров Плута, и Сара понимает, что оказалась между двух огней. Она плашмя падает в траншею. Слышится крик, грохот металла и взрывы. Минометы вновь маршируют взрывами по земле, Но звуки отдаляются, и Сара снова решается выглянуть. Справа от нее виднеется один из панцеров их незваных гостей. Он подбит, от кормы поднимается черный дым. Задняя турель минигана басовито плюется огнем. Дверцы грузового люка распахнуты и из них выскакивают и рассыпаются по земле люди в пустынном камуфляже и черных шлемах. И каждое их движение, даже простой поворот головы, абсолютно синхронно и все они умудряются одновременно охватывать взором все пространство на 360 градусов, и кажется, что они движутся слишком быстро и слишком эффективно для обычных людей. Похоже, они на прошивке. В кристаллы вшита программа для боя небольшими подразделениями, и это явно не Лига Сары. Сейчас девушка очень рада, что они находятся слишком далеко, так что она вряд ли может до них дострелить. А иначе обязательно бы попробовала и точно бы вызвала огонь на себя. Слева, поднимая клубы пыли, проносится еще один вражеский панцир. Машина врезается в одну из стоящих на земле дельт, и та, жалобно застонав, отлетает в сторону, как велосипед после столкновения с автомобилем. Панцер завывая, мчится вперед. Камуфляжная сеть дельты полощется на ветру, хлопая его по носу. Затем стол пыли скрывает от Сары весь окружающий мир. Горло подкатывает комок страха. «У меня нет кристалла для этого», — пытается убедить себя Сара. Она заползает обратно в окоп и хватает автомат. Если кто-нибудь сюда залезет, она просто его убьет, а до этого времени она будет сидеть здесь и ждать, кто победит. Такие, как она, не приспособлены для боя. Они только и могут что ловить своим телом пули. Пусть огненная сила воюет, им за это платят. Жесткий огонь бушует в крови. Она прислоняется спиной к стенке и направляет дуло автомата на противоположную стену. Остаётся лишь надеяться, что если понадобится, она успеет сделать все, что нужно. Кажется, что от взрывов над головой сотрясается вся планета. Креву ракеты вою реактивных двигателей добавляется треск автоматов. Облака пыли постепенно оседают на ее коже в брюках покрывают ресницы вдобавок грязь постоянно приходится счищать с хеклеры кох в какой то миг пыль рассеивается сара вскидывает голову и видит как на нее завалившись на крыло падает дельта по очертаниям самолета она понимает что это моррис и видит серебристый отблеск пронесшийся над его крылом ракеты сара беспомощно ждет удара считает мгновение до той секунды, когда эпоксидный тяжелый кузов попросту раздавит ее, но аэродинамика Дельты выкручивает ее по ветру, и самолет, развернувшись, уносится прочь. Сара ждет удара, но ничего не происходит. Видимо, море смог уклониться от ракеты, так и не столкнувшись с землей. Вокруг начинают свою мерзкую песнь минометы, и Сара поплотнее кутается в куртку. Затем минометы смолкают, и становится ясно, что интенсивность огня ослабла. В основном сейчас стреляют из автоматов. А время от времени слышится грохот минигана или пулемета. В пыльном небе над головой виднеются проблески синевы. Сара, наконец, решается выглянуть наружу и, прижимаясь к земле, ползет к краю окопа. Над пустыней поднимались столбы дыма. Впереди виднелись четыре разбитых панцера. Покреженная дельта, разбомбленный и ярко горящий бензовоз. На Земле куча тел, в основном в ярких комбинезонах, которые носили люди плута. Вокруг недвижение, но откуда-то доносится треск автоматов. С неба падает черный сапсан, и она узнает дельту Мориса. Из крыльев урывается пламя. Он выпускает ракеты. Слышны взрывы, но во что он стрелял, не видно. А дельта вновь замывает в небо. Сара опускается обратно на пол траншеи и вытирает под со лба, чувствуя, как грязь размазывается по лицу. Усталость борется с текущим по венам жестким огнем. Уже тем, что она пыталась пережить атаку, она вымоталась и устала. Дауд. Это все натворил Дауд одним лишь телефонным звонком. Пальцы сжимаются на рукоятке пистолета-пулемета, и она стискивает челюсти. Она почти видит, как ласка — Раз за разом наносит удары по податливой плоти брата. Как фальшиво мерцают его голубые глаза. Слышит, как он панически пытается уверить ее, что ни в чем не виноват. Над головой воет дельта. Огонь стих. Слышен шум автомобилей и грузовиков. Сара отмахивается от навязчивого выведения и вновь выглядывает из траншеи. Люди в камуфляже и броне встают с земли, подняв руки над головой. Их окружают автомобили огненной силы. Долбанные наемники. В их мире все просто. Проиграл, сдайся в плен, и тебя ждет хорошее обращение и освобождение по честное слово. А там, где живет она, такие ошибки недопустимы. «Техническому персоналу отчитаться перед руководителями», — ревет мегафон от палатки командира. «Нужно проверить потери». Сара вылезает из траншей. Следующие полчаса все не прекращая, снуют по пустыне, разгребают завалы, убирают трупы и ждут нового нападения. Морис приземляет свою дельту, и Сара подтаскивает к его кораблю пару ракет из траншей. Подбегают оружейники, готовые перезарядить миниганы. Бой удалось выиграть именно благодаря Морису. Он единственный, кто на момент нападения находился в своей дельте. Перелетев через хребет, Он уничтожил минометы, а потом разобрался с панцерами. Две дельты уничтожены на земле. Остальные, те, что были спрятаны меж холмами и укрыты сетками, уцелели отчасти потому, что пара панцеров стали на пути атакующих и приняли на себя часть ракет. Морис стоит в кабине пилота, и Сара взволнованно подбегает к нему. Морис, кричит она. Сердце бешено колотится. «Ты не знаешь, где ковбой?» С ним все в порядке. И с ним, и с «Экспрессом». Когда начался бой, он был в окопе. Саре становится легче дышать. Она старается улыбнуться. Все в порядке, Сара», — говорит Моррис. «Мы собьем шаттл». Но Сара видит, что две ракеты, которые сейчас грузят в его дельту, единственные, больше не осталось. «Я в порядке». Мимо на носилках, наспех сделанных из одеяла, проносят Джимми Гутьерреса. Он сильно обгорел, обе ноги черны до бедра, но все еще в сознании и при этом улыбается. Зубные брекеты блестят на изуродованном лице. «Главное, что сокеты целы!» Сара машет Морису и бежит обратно в командную палатку. Та обвалилась, но ее уже подняли и сейчас поспешно вывозят все ее содержимое. Вещи упаковываются, раненых готовят к отправке в больницу в Вегасе. Сара проходит мимо техников Плута, приготовившихся расстрелять вражеских панцербоев. Пулеметные выстрелы эхом разносятся меж холмов. Панцербои не подчиняются правилам вежливости, принятым у наемников. Остальные выжившие нападавшие, в основном это японские наемники, прилетевшие ночью на суборбитальном шаттле, бесстрастно стоят на месте, лишенные брони, И оружие. Сара замедляет шаг. Она вдруг видит знакомую светловолосую фигуру. Это один из двух помощников Каннингема, тот, что поменьше. Лицо покрыто ссадинами, рука перевязана, на рубашке и импровизированной повязке кровь. «Сара», — говорит он, — она задыхается от гнева. Благодаря чипам в мозгу движения получаются легкими и экономичными. Очередь из автомата прошивает его грудь, а японцы, настороженно глядя на нее, лишь уходят с линии огня. «Эй!» — боец огненной силы, усатый, с покрасневшими, ввалившимися от усталости глазами, вскидывает пистолет. «Он не наемник! Служит на орбиталов!» Несмотря на ярость, горящую в душе, ее голос остается холодным. «На него не распространяются никакие соглашения». Наемник с сомнением смотрит на нее. Она убирает пистолет в кобуру и щерит зубы. Если в этой команде есть кто-то еще не узкоглазый, это точно орбитал. Кто был с этим парнем? Это может быть Каннингем, Калверт. На шее наемника напрягаются жилы. Кажется, он с трудом сдерживается, чтобы не заорать. «Да кто ты нахер такая? Я не получал никаких инструкций!» Позади слышен нарастающий вой двигателей. Она поворачивается спиной к наемнику и видит, как в небо из складок пустыни поднимаются четыре дельты, похожие сейчас на черных насекомых, парящих в столбах теплого воздуха. Дельты устремляются вверх и вперед, и теперь становятся похожими на вскинутые к небесам пальцы. Эй, да кто ты такая? Все бормочет наемник. На лице выступают капли пота. Глаза вытаращены, пальцы, сжимающие пистолет, дрожат. Весь тот страх, что он пытается подавить, сейчас выплескивается этим коротким вопросом. «Эй, я хочу знать!» Мужчина чуть не плачет. Сара смотрит, как дельты поднимаются в небо. У нее перехватывает дыхание. Проклятие! выдыхает мужчина. «Ты не можешь просто так, просто так кого-то пристрелить! Это не... это неправильно!» По щекам наемника, оставляя дорожки в пыли, бегут слезы. Сара бежит к командной палатке, находит офицера и объясняет ему всю ситуацию. Оказывается, застреленный был захвачен в плен вместе с минометным расчетом благодаря Моррису, хотя кое-кто успел скрыться. «Калверт, вероятно, был с ним», — говорит Сара. «Именно он здесь связной от Темпл. Нужно его найти». Дельты уже давно растаяли в небе. Два вездехода, набитые наемниками огненной силы, заезжают, поднимая клубы пыли, на минометную площадку. Сара едет с ними, на заднем сиденье, рядом с офицерами. Минометы лежат посреди пустыни, тубы зарядов разбросаны в разные стороны. Здесь их нашла ракета Морриса. Неподалеку обломки рации, по которой нападавшие связывались со своей базой. Офицер оглядывает холмы и машет рукой. Они вероятно отступили туда, а затем отдает команды, посылая большую часть группы на ловлю добычи. Автомобили меж тем должны отрезать путь к отступлению. Машина мчится вперед, чуть заваливаясь на поворотах, и Сара цепляется пальцами за борт. Пыль седает на коже. Девушка впивается взглядом в пустыню, стискивая пальцы на рукояти пистолета. Но развязку всего она пропускает. Слева вспыхивает пламя, слышится потрескивание в рации. Офицер хлопает водителя по плечу и показывает, куда ехать. Автомобиль разворачивается и мчится вперед, оставляя за собой расцветающее облако пыли. Его убили выстрелом в голову. Пуля прошла через глаз и снесла затылок, но Каннингема все еще можно узнать. Сара смотрит сверху вниз из машины на лежащий на земле труп, на сломанный механизм, некогда бывший Каннингемом. Офицер смотрит на нее, ожидая ее ответа. «Он бы не позволил взять себя живым», — говорит она. И офицер кивает и смотрит на труп с некоторой долей уважения. «Положите его на заднее сиденье» командует он. И солдаты закидывают труп в машину, а затем запрыгивают сами. Сара молча смотрит на тело, подпрыгивающее на месте от каждого рывка автомобиля, вспоминает, как видела его в последний раз в пластиковой девчонке, как они попрощались, и единственное, о чем она тогда мечтала, это получить билет наверх, получить его любой ценой. Вот и расплата за все, что случилось и не случилось». Неглубокая могила где-то в пустыне. Мальчишка, вырывавшийся из грязи на орбиту, вернулся на Землю, чтобы умереть. Она смотрит на запад, на небо. Ковбой уже, вероятно, сошелся в смертельной схватке с жакеями Темпл. Сара подносит руку к горлу. Так цыгане касаются железа, чтобы отогнать зло. Где-то там, вдали, там, где уже ничего не увидишь, небо запятнано пламенем.